Глава 24. Поиск. Айсла пообещала Ора, что не расскажет Гриму о сердце. Но о Селесте ее никто не спрашивал. Так что первым делом, добравшись до замка, Айсла направилась в комнату подруги. Она постучала, и дверь тут же распахнулась, хотя на улице еще только начинало светать. По всей видимости, Стелларианка всю ночь ждала их встречи. Разделение на пары внесло значительные сложности в их совместные планы. Айсла рассказала подруге о ночном путешествии. «Ты уверена, что он говорил именно о сердце?» Айсла кивнула. «Ора считает, что таким образом исполняет пророчество, когда исконные пороки повторно вспыхнут над землей». Может, обнаружение источника силы и было тем самым непростительным грехом?» Селеста покачала головой. «Не знаю. Но мне это не нравится. Совсем. Мне тоже. На этот раз король делает все возможное, чтобы снять проклятие», — заметила Айсла. «Но ведь это и неплохо. Селеста посмотрела на дикую так, словно у той на лбу вырос цветок». «К тому же нам выпал шанс попасть в библиотеку Острова Солнца!» Селеста задумалась. «Думаешь, ты сможешь убедить его показать библиотеку?» Айсла поморщилась. Король ненавидел ее. Но она знала, что даже так найдет способ проникнуть внутрь, поэтому просто кивнула в ответ. «Ладно», — протянула Столарианка. «Попроси его показать тебе библиотеку как можно скорее». До бала осталось всего несколько недель. Несколько недель до того момента, когда правителям разрешат убивать. Айсла уже была у двери, собираясь уходить, когда подруга снова окликнула ее. «О, и еще, Айсла! Будь осторожна!» Селеста обеспокоенно прикусила губу. «Правители! Мне даже страшно подумать, на что они готовы ради победы!» «Особенно сейчас, когда Лайтларк в беде, я ни одному из них не доверяю». Селеста заглянула Айсле в глаза, особенно королю. Как и обещал, Ора пришел в ее комнату на следующую ночь. Прежде чем отправиться к следующему месту их поисков, король едва удостоил дикую взглядом. На этот раз Айсла не стала интересоваться, куда именно они направляются. Она уже бывала на нескольких островах и знала о месторасположении большинства из них. Случись что, и без короля разберется. Спустя 20 минут пешего пути Айсла окончательно убедилась в том, что они держат путь к острову Неба. Переход через мост только подтвердил ее догадку. Ора наверняка думал, что Айсли еще никогда не доводилось видеть это место но она не стала утруждать себя попытками изобразить благоговение перед парящим городом, а просто молча шла дальше. Покинув лежащую внизу деревню, они углубились в лес. Айсла сглотнула от предвкушения. Ей стало интересно, насколько леса на Лайтларке схожи с лесами диких. На ее родине чаще представляли смертельную опасность. Даже дураки понимали, что их надо бояться. Никто не входил в лес без защиты. Вот почему она обратила внимание на сыпь короля. Растения могли быть такими же дикими, как и животные. Они умели наносить удары, калечить, убивать. Терра говорила, что именно в этом и заключалась значимость силы диких. Только они могли приручить природу и защитить других от нее. Вот только Айсла не являлась истинной правительницей диких. Поэтому и растения ей не подчинялись. В доказательство у нее имелось множество шрамов, для разглаживания которых потребовались годы применения эликсиров. Что подумает король, если природа ополчится против нее? Решит ли он, что причиной тому сокрытие способностей по его же собственной просьбе? Или заподозрит неладное? К счастью, когда ее нога ступила на территорию леса, ничего не произошло. Деревья тянулись к небу, как и все остальное на этом острове, включая людей. На них росли ягоды голубого цвета размером с пуговицу, а пух от одуванчиков цеплялся за ветви, словно клочья облаков. Температура быстро падала. Айсла бы не отказалась от большого плаща, в который можно было бы завернуться целиком. По дороге она размышляла о секрете короля. Вдали от бесконечных очагов и костров на острове стало заметно холоднее. Ора не сверялся с картой, но шел уверенно. Было такое чувство, словно гравитация на острове не действовала только на него. «Я нашел два места на Лайтларке, где есть необычайно много растений, о которых ты рассказала в саду», — наконец заговорил Ора. Одно из них здесь, второе — на главном острове. Лесная тропа повернула к вершине крутого холма, на который они молча поднялись. Король мог воспользоваться силой и взлететь, что, несомненно, сэкономило бы время. И, тем не менее, он этого не сделал. Должно быть, на то имелась веская причина. Ора намекал, что уже более полувека ищет сердце Лайтларка. Возможно, он облетел каждый сантиметр этого острова, но все равно ничего не нашел. На этот раз, судя по всему, Ора решил действовать наверняка. Наконец, они оказались на вершине. Айсла посмотрела на раскинувшуюся внизу и полную сумчатых растений долину. Облегчение прохладой пробежало по спине. Разнообразие флоры, что росла на этих землях, не представляло угрозы. А значит, здесь дикое будет находиться в относительной безопасности. Но проблема оказалась в другом. Тысячи и тысячи растений занимали каждый сантиметр земли, от горы и до горы, и тянулись на много километров. Чтобы тщательно обыскать всю территорию, да к тому же пешком, им потребуется несколько дней. Но как мы узнаем, что нашли сердце? Ты почувствуешь. Энергию, которую оно излучает, нельзя ни с чем перепутать. Проблема в том, что обнаружить ее можно лишь с близкого расстояния. Так вот, почему он не бросил ее и не пролетел сам всю долину за несколько минут. Однако Айсла не слишком доверяла своему чутью. У нее ведь не было силы. «Оно выглядит как-то по-особенному», — уточнила она. Уголки губ короля опустились вниз, вернувшись на свое привычное место. «Да, дикая, ответил Ора. «Оно выглядит по-особенному». Он повернулся влево, даже на нее не взглянув. «Я начну с той стороны». «Отлично. По крайней мере, им не придется вести поиск бок о бок». Айсла бросила взгляд на долину и сглотнула слюну. Пространство выглядело огромным и совершенно однообразным. Здесь запросто можно было запутаться и забыть, какое из растений уже осмотрела, какое нет, особенно если поиски растянутся на несколько дней. А если требовалось выработать какую-то стратегию? Присмотревшись, она обнаружила одну закономерность. Растения росли рядами. Они не были отчетливо разграничены, Зато их легко можно было распознать по узору. Теперь оставалось придумать, как обозначить те ряды, что она уже просмотрела. Глаза скользили по земле в поисках ярких лепестков или, может быть, другого вида цветов или лозы необычной формы. Но ничего не находили. Все растения выглядели одинаково. Даже те, что приютились в тени леса, были слишком похожи по оттенку. На фоне всей долины выделялась только она. Айсла вздохнула, в очередной раз сказала себе, что поиск сердца — это самый верный способ получить доступ к библиотеке Острова Солнца. А потом оторвала лоскут ткани от подола любимой рубашки. Вот что ей поможет. Айсла работала быстро и уже через 4 часа просмотрела значительную часть отведенного ей участка. Но самое главное, ей удалось разработать систему. Сумчатые растения, чувствуя поглаживание по верхушкам, начинали раскрывать свои рты. Прежде чем они снова закрывались, она успевала за несколько секунд распутать листья и лианы и еще за пару мгновений изучить то, что находилось внутри. При самой высокой скорости ей удавалось просмотреть до пяти штук в минуту. Закончив ряд, Дикая помечала его, привязывая полоску ткани к последнему растению. Когда Ора вернулся, Айсла проверила уже более тысячи сумчатых, а ее рубашка почти вся разошлась на лоскуты. Раньше она доходила почти до колен, а теперь заканчивалась гораздо выше пупка. Очевидно, король пришел в ужас. Айсла ухмыльнулась. Ей нравилось выглядеть такой же дикой, какой Ора ее считал. Она была вся покрыта грязью, волосы растрепались, одежда изодралась в клочья. «Что ты сделала?» Айсла скрестила руки на груди. «Что я сделала?» «Я исследовала всю территорию», — ответила она, указывая на большую рощу, отмеченную кусками ткани. Взгляд короля на мгновение переместился на то место, которое она указала. Но, судя по его виду, он не был впечатлен. Лицо не выражало никаких эмоций. Айсла прищурилась. «Полагаю, ты тоже ничего не нашел?» Ничего не ответив, Ора повернулся в ту сторону, откуда они пришли. На следующее утро Элла принесла одежду. Несколько рубашек с длинными рукавами выглядели точно так же, как и та, которую Айсла накануне порвала на лоскуты. Ее штаны после ночной вылазки сплошь покрывал слой грязи. Новая пара выглядела почти так же, только была сшита из более толстой ткани с дополнительным уплотнением на коленях. Они лучше подходили для встречи со стихиями. И сапоги, явно предназначенные для вылазок на природу в отличие от ее испачканных и уже не подлежащих ремонту тапочек. «Посылка от короля», — объявила Стелларианка. Айсла закатила глаза. Ей так хотелось взбунтоваться и надеть одежду, которую она носила накануне, просто чтобы позлить Ора. Но мысли о предстоящей миссии не позволили поддаться эмоциям. Нужно приложить все усилия, чтобы он согласился показать ей библиотеку, А пока на это не стоило рассчитывать. Ора попросту не станет выполнять ее просьбу. А вот если он поверит, что она пытается помочь ему найти сердце, и все же на этот раз Айсла наденет корону, чтобы хоть как-то напомнить ему, что она тоже имеет статус правительницы. Правительницы, с которой нельзя шутить и к которой нельзя относиться пренебрежительно. Она, конечно, прикроет ее волосами, чтобы не выдать свое присутствие загадочным древним существам, о которых предупреждал король. Прежде чем они разошлись и каждый принялся обыскивать свою часть рощи, Айсла задала вопрос, который интересовал ее с тех самых пор, как Ора поделился с ней планами. «Как ты вообще узнала сердце?» Ответа не последовало. Айсла, мило улыбаясь, подошла к нему вплотную, протянула руку и небрежно щелкнула пальцем по его короне. Она помнила, что в прошлый раз этот жест взбесил Ора. «Расскажи, потому что иначе я больше ни одно сумчатое не открою». Взгляд Ора наполнился раздражением, заискрился, как потрескивающие в костре дрова. И тем не менее он молчал. Айсла цокнула языком. «Недоверчивый король всегда держит язык за зубами». Она положила ладони на талию и впилась пальцами в ткань новой рубашки. Айсла пристально посмотрела на руку короля, покрытую синевато-серыми пятнами. Знак приближающейся смерти. «Расскажи мне, как это случилось?» Ора опустил голову и встретился взглядом с Дикой. А затем сделал вдох, от которого, казалось, его плечи затряслись. Сила исходила от него густыми волнами. Резкий ветер, который невозможно увидеть глазом. Мощная волна, из которой не выбраться. Внезапно прохладный воздух стал горячим, как на земле диких. От подобной мощи у Айслы задрожали колени. Но она была не готова показать свою слабость и тем самым доставить ему удовольствие. Поэтому снова улыбнулась моргнула длинными ресницами и приподнялась на носочках, чтобы ее лицо оказалось в нескольких сантиметрах от его лица. «Ну так что?» Натиск, создаваемый его силами, тут же спал, растворился. Но сам король не отступил от нее ни на шаг. «Я рискну, дикая», — холодно прошипел он, а затем щелкнул по ее короне. Айсла перекатилась с носочков на пятки, и, едва не упав, сделала несколько шагов назад. В голове пульсировала кровь. С какой силой он ее ударил? Она подняла руку, провела пальцем по металлу и обнаружила глубокую вмятину на короне. Что-то в глазах ора сверкнуло злорадным удовольствием при виде искаженного гневом лица правительницы. «Ты помял корону!» Ора молча отвернулся и направился к отведенной ему стороне долины. «Почини ее!» — потребовала Айсла. Но ей пришлось смотреть на его удалявшуюся спину и золотой плащ, легко развивавшийся на ветру. «Мерзавец!» — сердито прошептала она себе под нос. «Не будь мы в паре, я бы тебя выпотрошила!» Ора остановился и повернулся к ней лицом, словно услышал каждое произнесенное слово. Айсла показала ему жест, который, как она надеялась, доказывал правдивость сказанных фраз. Ора хмуро отвернулся. Но только король мог предоставить ей доступ к библиотеке на острове Солнца, так что она сердито сжала кулаки и отправилась к растениям на своей стороне. Еще три ночи они искали сердце Лайтларка. Начинали с заходом солнца и заканчивали за час до рассвета. Одного часа как раз хватало, чтобы король мог добраться до замка, прежде чем его настигнет день. Едва только комната наполнялась светом, Айсла без сил падала в постель, иногда даже не приняв ванну. Пальцы огрубели, ладони болели, руки гудели от монотонной, долгой и тяжелой работы. Шею сводило от напряжения после бесконечных попыток найти сердце в центре растений. Поясница ныла невообразимо. И за дня в день расстояние между Ора и Айслой уменьшалось по мере того, как они продвигались от края равнины к ее центру. К 31-му дню турнира напарники встретились посередине. Оба были покрыты грязью. Оба устали и, судя по взглядам, оба потерпели крах. «Здесь его нет», — заключила Айсла хриплым голосом. Короткий дневной сон и длительная ночная работа дали о себе знать. Тем более, что к поискам она приступила не в самой лучшей своей форме. Рука уже полностью зажила, но легкие от холода еще не оправились. Король держался не так прямо, как обычно. Он провел рукой по волосам, не обращая внимания на то, что испачкал их грязью. «Ты права», — согласился Ора. «Его здесь нет». Должно быть, она слишком тяжело вздохнула, потому что король мгновенно одарил ее пылающим взглядом. Дикая едва не съязвила в ответ. Но нет, она смолчала, потому что нуждалась в его помощи собравшись с силами и сдержав недовольство, Айсла сделала глубокий вдох и спросила, где второе место?